Пятое. Дядя Василий Львович так и не отдал денег, данных ему сестрице Анной Львовной, на хранение. Александр написал родителям. От Сергея Львовича получил он письмо, полное родительской любви. Сергей Львович пенял ему на то, что письма сына редки. Всего два письма за столько времени. Мать просит передать ему, что она в отчаянии при мысли что ее Александр вынужден вставать так рано, шесть часов выше ее понимания. Тетушка Анна Львовна по-прежнему лишь о нем говорит, им дышит. Памятуя обо всем этом, в своем хранительном приюте, опекаемой добрым директором, Александр должен быть прилежен и не раздражать своих нынешних опекунов. Сергей Львович чувствует, что разлука вскоре станет несносной, и решено. Он посетит сына. О деньгах ни слова. Между тем в ходу были вольности. Ловкого дядьку, Чернаусова Леонтия Корф посылал в немецкую кондитерскую за пряниками. Леонтий даже устроил у себя под лестницей в каморке польскую ковярню. У него стоял там столик, покрытый чистой салфеткой, и по требованию в миг появлялась там чашка кофе, столбушка сухарей. Воображение разыгрывалось. Они завтракали у Леонтия так, как их отцы в полирояльском кабачке. Горчаков однажды выпил у него маленькую рюмку ликера. И два дня ходил, когда никого из надзирателей вблизи не было, покачиваясь, он воображал себя пьяным. Они важно рылись в кармашках и благосклонно давали Леонтию на чай. Только у Александра, Вольховского и Кюхельбекера не было денег. У Александра и Вольховского никаких, а у Кюхельбекера было два рубля, которые он дал себе обед хранить до конца первого курса. По приказу Пелецкого стали отнимать у них книги, привезенные из родительских домов. Гувернер Чириков ходил из кельи в келью. Александр решил не отдавать книжек, которые сунула Арина не понимая, как будет обходиться без Вольтера перона с картинкой. Гувернера Чирикова, который пришел отнимать книги, он встретил с таким видом, что Чириков отступил. Он был хил и тщедушен, со смуглым лицом, порченным оспой, в обхождении всегда ровен и вежлив. Он со вздохом искоса посмотрел на Александра и развел руками. И Александр отдал ему книги. За завтраком сказали им, что книги вернут, когда они вырастут, и что есть надежда, что вскоре государь пожалует свою библиотеку, которую он читал в молодости. Тогда библиотека эта будет в галерее, что между лицеем и фрейлинским флигелем, которую называли аркой. Теперь у него ничего из родительского дома не было.